И вот внезапно я родился, Оля. Я, как обычно, работала в наушниках, писала предпоследнюю главу про студентку, которая ужасно понравилась олигарху. Они уже три раза поссорились, четыре помирились, и все плавно перетекало к хэппи-энду. Поэтому я не услышала, как вошел Саша. Он помигал мне выключателем люстры, и я побежала его обнимать. «Привет, я уже соскучилась. Ужинать будешь? Я сегодня сделала спагетти с морепродуктами». Он сгреб меня в охапку, зацеловал всю-всю-всю и нырнул рукой под майку. «Саш, так не пойдет. Сначала ужин. Десерт позже». «Да? Ну ладно, накладывай. И нам надо решить один небольшой вопрос». Пока я сервировала стол и выкладывала еду на тарелки, Саша как бы невзначай поинтересовался. «Оля, а какие планы у нас на выходные?» «Пока никаких, а какие предложения?» «Я подумал, что ты уезжаешь в понедельник, в воскресенье лучше устроить тюленью отдых, никакой кориды, просто секс без обязательств». Он говорил серьезно, но мне всегда чудилась смешинка, когда он произносил коронное «секс без обязательств». «Правильно? Чтобы никуда не торопиться?» «Отличная идея, поддерживаю». «Ну вот, а в субботу мы могли бы сходить на день рождения, как считаешь?» «Да, можно, а кто будет, кто именинник, какой дресс-код?» «Будут два моих друга с женами, хорошие ребята, адекватные». Мы раньше вместе работали. Жены разные, Аня тебе понравится, Лена, скорее всего, нет. Дресс-код нарядно, но без фанатизма. Купим тебе платье какое-нибудь, туфельки, хочешь? Я подумаю. Пока не вижу смысла в дополнительных покупках. У меня есть с собой платье, я знаю, как его обыграть. У меня подвеска с собой подходящая и браслетик. Серьги и впиры в мир. пасаножки с бантиками, как раз в тему. А кто из них именинник, что дарить будем? «Оль, тут такое дело, ты только не сердись. Именинник завтра я». Я просто потеряла дар речи. «И что теперь делать? Я бы не хотела светиться среди Сашеных друзей. Я уеду через пару дней, а у него потом будут спрашивать». «Как-то это не симпатично». «Саша, я, наверное, не смогу». «Ты же была не против, чего испугалась?» «Я не успею. Надо себя привести в порядок, салон красоты, маникюр, педикюр, подарок купить. Да и тебе будет со мной неловко». «Надо же им как-то объяснять, кто я такая». «А потом что?» «Оля, ты не придумывай ужасов. Моя подруга. Отличное определение. А подарок у меня ты. Хочешь бантик повяжи, хочешь торт спрячься? Я на все согласен. Ресторан рядом, я его уже забронировал. Там европейская кухня, тебе понравится. Сколько тебе лет исполнится?» «39». «Отлично, хоть не круглая дата. Даже не квадратная. Просто посидим, поужинаем. Ресторан хороший, соглашайся». Он так солнечно посмотрел, Что отказывать перехотелось, да и пусть потом сам объясняется. Про подарок подумаю. Так срочно искать салон и записываться. Саша, а ты в чем будешь? У меня костюм синего цвета, как твоя домашняя футболка. Лён с чем-то там, не помню уже. Я поняла. Мое платье подойдет. Завези меня завтра в салон и езжай за костюмом. Обратно я сама дойду. Может, мою машину возьмешь, чтобы свободно перемещаться? «Это точно нет. Я езжу на механике, а у твоего брата по конюшне автомат. Я не рискну. Если сложно, я на такси доеду. Не надо, я тебя и отвезу, и привезу. И карты на расходы оставлю. Мне будет приятно. На этом мы решили остановиться».